Часть четвертая. У странного господина Антонио. Глава 33, в которой станет известно, куда ехал ковер, по которому шла Анечка-невеличка. Ковер, по которому шла Анечка, ехал и ехал, пока не приехал к воротам. на которых большими буквами было что-то написано. Буквы были очень большие, просто огромные, и поэтому Анечка без труда прочла надпись, а, прочитав, поняла, что приехала не к тучи, не к взбитые перине, не к платью с уоланом, не к замку в облаках и не к соломенной шляпе, Приехала на Костроверхому балагану, а на воротах большими, просто огромными буквами было написано «Цирк». Стоило ковру, по которому шла Анечка остановиться, как послышался громкий хлопок, словно кто-то выстрелил по воробьям. Но никто по воробьям не стрелял, это хлопнули кнутом, как хлопает пастух, когда гонит стадо на выгон. Однако пастуха у ворот не было, и стада на выгон никто не гнал. Кнутом хлопнул обутый высокий спаги низенький человек с большущими закрученными усами и прилизанными завитыми волосами. Анечка невеличка не могла взять в толк. Зачем низенький хлопает кнутом? Он ведь не гнал стадо на выгон. Зачем уж тогда хлопать? А уж и хлопал он. Да еще так пристально глядел на Анечку, что она даже испугалась. Человек этот глядел на Анечку не только пристально, как глядят друг на друга люди, когда не могут узнать один другого. Он глядел еще как-то по-особому, словно бы не мог наглядеться. Вот почему Анечка-невеличко даже испугалась. Продолжая пристально глядеть, низенький перестал хлопать кнутом и спросил, — Вы, барышня, Анна? — Да, — сорвалось у Анечки-невелички, — как же у нее могло такое сорваться, если никакая она не барышня Анна, а всего-навсего Анечка-невеличка? Не от того ли, что низенький человек с закрученными усами и прилизанными завитыми волосами так пристально глядел на нее? — Вы, к тому же, лилипутка? — Да, сорвалось опять у Анечки-невелички. — Как могло у нее такое сорваться, если она не была лилипуткой, ведь она даже не была из племени лилипутанников? — Не потому ли Анечка сказала «да», что низенький человек с закрученными усами и прилизанными завитыми волосами так пристально глядел на нее? — Вам ведь исполнилось шестнадцать лет? — спросил он, продолжая пристально глядеть. — Да, — ответила Анечка опять, наверное, потому что на нее так пристально глядели. — Умеете ли вы ходить по канату? — да. а ездить на лошади стоя — да, а стоя на руке — да. Анечка просто не знала, что о себе и думать. Она отвечала все время «да», хотелось этого и не хотелось. Неужели получалось так, потому что низенький человек пристально глядел на нее? «Что ж, будете?» работайте меня наездницей и согласной сказала да ответила анечка и сердце у нее сильно застучало так она испугалась так была удивлена и так пристально глядел на нее этот странный человек я господин антонио директор цирка угодно ли вам называть меня господин антонио да — ответила Анечка-невеличка. — Я же буду называть вас барышня Анна. Вас это устраивает? — Да. — В таком случае, барышня Анна, позвольте мне подать вам руку, — сказал господин Антонио и сжал Анечину руку, но как-то легко, не отводя при этом своего пристального взгляда. — Последуете ли вы за мной, барышня Анна, к соседним воротам? — Да, — сказала Анечка, и почему-то стало тоскливо. — Пора уйти. И господин Антонио пропустил Анечку вперед. Они направились к воротам, в которые упиралась дорога «нет». А когда подошли к ним, у Анечки от изумления ёкнуло сердце. Возле ворот стоял и хмуро глядел на нее соломенный губерт. Отчего он хмурился? Отчего же он хмурился, если Анечка улыбалась и даже помахала ему рукой? Господин Антонио хлопнул кнутом и спросил соломенного губерта. — Вы господин губерт? — Нет, — резко ответил соломенный губерт и пущенно хмурился. «Вы, я полагаю, тоже лилипут?» «Нет!» — отрезал соломенный губерт. «Вы, смею надеяться, умеете ходить по канату?» «Нет!» «А на лошади ездить?» «Нет!» — сказал соломенный губерт и страшно нахмурился, глянув на Анечку. «И стоя на руке не умеете?» «Нет!» Не хотелось бы вам вводить лошадь под усы. Нет, нет, нет, выкрикнул Соломиный Губерт, и глаза его даже сверкнули. Вы ворушно. Я не могу пропустить этого человека в ворота. Анечка невеличко грустно глядела в землю. Ей очень огорчало, что Соломиный Губерт Стал такой странный, что он так хмурится, и что господин Антонио не может пропустить его в ворота. «Следует ли, по-вашему, пропустить его?» — сказал вдруг господин Антонио. Анечку-невидичку. Анечка подняла было глаза, но тут же опустила их под взглядом господина Антонио. «Да», — сказала она, — «пропустите, пожалуйста». «Проходите», — сказал господин Антонио. — Соломиному Губерту. — Нет, — ответил Соломиный Губерт. — Нет, нет, нет. — Идете или не идете? Нет. — ну вот пойдете. — Увидите, что пойдете. И господин Антонио схватил Соломиного Губерта за руку, пытаясь втащить его. Но Соломиный Губерт стал упираться. И так здорово упирался, что господин Антонио даже не мог сдвинуть его с места. Директор цирка пыхтел, сопел и, наконец, сказал, тяжело дыша, — Я полагаю, что из вас получился бы дипломированный борец. — Нет? — отрезал соломенный губерт. — Вы думаете, он согласится войти? — спросил господин Антонио Анечку-невеличку. — Да, — сказала Анечка. и подошла к воротам. Когда она подошла, Соломин Губерт нахмурился еще пуще, но Анечка-невеличка на этот раз не опустила глаза, а протянула руку и сказала, «Подайте мне руку». «Нет», — сказал Соломин Губерт, — «прошу вас, подайте мне руку, иначе я буду вынуждена на все отвечать, да, и поступать, как пожелают некоторые». Соломина и Гоберт сразу понял, кого он имеет в виду. Он подал Анечке руку, и когда Анечка попросила его следовать за ней, сперва сказал «нет», потом «да», потом «нет», потом говорит «да» и пошел. — Вы устали? — спросил господин Антонио Анечку. Анечка сперва сказала «да», потом «нет», а потом еще раз «нет». Она обрадовалась, что стала говорить не только «да», А Соломенный Губерт обрадовался, что уже не должен говорить только «нет». Случилось это потому, что руки их соприкоснувшись соединили. Дорогу «да», с дорогой «нет», и получилось как раз то, что нужно. Господин Антонио, Анечка Невеличко и Соломенный Губерт направились сперва к воротам, которыми кончалась дорога «белых», И как же они удивились, увидев там вместо маленьких чёрных негритят маленьких белых негритят, белого самого старшего брата, белых младших братьев и белого самого младшего брата. — Следуйте за нами, — сказал господин Антонио белым негритятам, и белые негритята последовали за ними. Каково же было удивление всех белых негритят, Соломиного Губерта и Анечки-невелички, когда они увидели у ворот, где кончалась дорога черных вместо пегого кролика и гнедого верблюда. Черного кролика и черного верблюда. — Следуйте за нами, — сказал господин Антонио черному кролику и черному верблюду. Черный кролик и черный верблюд последовали за ними. Потом господин Антонио сказал, — Теперь все по своим местам. Где было чье место? Где же было чье